Глава двадцать Маркос. На время, пока Эктор занимается драконоборцем, а разведка ищет, куда скрылся Артега, остальные разбивают временный лагерь. Не знаю, сколько в итоге времени проходит, но я практически не покидаю своего шатра. Такое чувство, будто вдали от Долорес, сводящие с ума и образы, захлестывают меня еще сильнее. Перемешивают воспоминания заставляют усомниться в каждом моменте последних лет моей жизни. Вот и сейчас я сижу на грубо обтесанном на манер стула бревне, а передо мной подобранный среди дымящихся обломков саквояж Ирен. Не знаю почему, но я просто не смог оставить его там. Что-то внутри меня завопило, что я должен забрать его с собой. В конце концов, этот саквояж принадлежит Ирен, моей Ирен, которую я вышвырнул из своего дома которую я до сих пор не могу забыть. Несмотря на то, что она предала меня. Но в то же время я с нежностью беру в руки эту перепачканную сажей сумку и подношу ближе к своему лицу. Закрываю глаза и втягиваю носом воздух. Среди намертво въевшегося запаха Гарри я будто бы ощущаю слабый, едва уловимый цветочный аромат. Это очень странно. Но, сидя вот так с закрытыми глазами, и, вдыхая остатки ее чарующего запаха, я, наконец, успокаиваюсь. Бушующая все это время в глубине меня ярость отходит на второй план, а сменяющиеся в бешеном ритме образы тускнеют и рассыпаются. Не открывая глаз, я провожу подушечками пальцев по грубой и потрескавшейся от огня поверхности сумки, думая только о том, что совсем недавно ее касались пальцы Ирен. Такие маленькие, аккуратные пальчики которые так и хочется поднести к губам и поцеловать. Как тогда, когда я случайно порезал ладонь ножом, а Ирен, дико перепугавшаяся крови, тут же кинулась ко мне обрабатывать рану. Я тогда усмехнулся и сказал, что это лишнее. Драконья регенерация способна справиться с ранами и похуже этой. Но Ирен была необычайно серьезна и непреклонна. Надувшись в ответ на мою усмешку, она только усердней стала трудиться над раной. И тогда я обратил внимание, насколько крохотны и аккуратны ее пальчики по сравнению с моей мощной ладонью. Почему-то эта разница так сильно меня впечатлила, что в груди что-то затрепетало. В тот миг мне, как никогда раньше, захотелось защитить ее от всех опасностей этого мира. Поддавшись этому порыву, я взял ее нежную тонкую ручку и поднес к своим губам. «Что ты делаешь?» – удивленно воскликнула Ирен. Я же не закончила обрабатывать твою рану. Это уже не нужно, прошептал тогда я, не отнимая ее руки от своих губ. Ты уже исцелила все мои самые тяжелые раны. Словно бусины, которые нанизываются на нить и собираются в длинное ожерелье, на это воспоминание тут же налетает следующее, а затем еще, еще и еще. В какой-то момент на меня обрушивается такой сильный водопад образов, что в ярости я вскакиваю с места и отшвыриваю от себя саквояж. Опять. Снова это сводящее сумочувство. Я рычу и хватаюсь за голову, не понимая, что со мной творится. Почему одна моя часть так ненавидит Ирен, а другая хочет снова вернуться в те чудесные дни, когда она была рядом? Почему, как только я думаю о том, насколько хорошо мне было с ней, как в голове появляются совершенно другие картинки? Отвратительные, гадкие и ненавистные, в которых я желал как можно скорее вычеркнуть Ирен из своей жизни и заменить ее. Словно внутри меня сидят две совершенно разных личности. Чувствую, как драконья форма внезапно прорывается наружу, и мне стоит огромных усилий, чтобы сохранить человеческий облик. Только не сейчас. Я и так потерял контроль над своими чувствами. Не хватало еще потерять контроль и над собственным телом. Что тогда от меня останется? За шатром раздаются громкие голоса, которые выдергивают меня из бездонного омута переживаний. Переключившись на них, я немного прихожу в себя, делаю глубокий вдох и перевожу взгляд на задравшийся край, через который ко мне входят Эктор и Конрад. «Господин, разрешите доложить?» Гневно сверкая глазами в сторону Конрада, Первым обращается ко мне Эктор. Дождавшись моего кивка, он воодушевленно продолжает. — Я закончил с тем драконоборцем. Эктор зловеще ухмыляется. — К сожалению, мне не удалось узнать всего, что вы хотели. Но то, что он рассказал, более чем достаточно, чтобы вы остались довольны. По правде говоря, в какой-то момент я подумал, что он спятил от боли или нагло лжет. Но похоже, что это действительно правда. «Хм, даже интересно, что такого мог рассказать ему драконоборец. Однако краем глаза замечаю, как хмурится Конрад, а его губы сжимаются в одну белую линию. Он тоже явно хочет сказать что-то важное. Поймав мой внимательный взгляд, он тут же низко кланяется и выпаливает. Господин, у меня тоже есть новости. Мой отряд смог обнаружить, где залег на дно Кристиан Артега. Госпожа Ирен и Рауль также находятся рядом с ним». Эктор недовольно щурит глаза и цедит сквозь зубы. «Не думаю, что в свете той информации, которую я получил, донесение разведки будет более важной. Я сам приму решение о том, какое донесение для меня более важное». Повысив голос, припечатываю Эктора, который тут же виновато склоняет голову. «И мое решение следующее».